Глава третья. От переодевания к наблюдению. «Переоденьтесь. Вы же не думаете, что будете разговаривать со мной, как мокрые мыши. И я оденусь». Не собираясь прикрываться, великий повелитель демонов вылез из воды. Всё было видно, потому Роран стал переживать за реакцию Ляпис. Он посмотрел на нее и увидел, что девушка тоже опустилась на колени и прикрыла глаза, потому совсем не видела своего повелителя. «Я велю все приготовить». «Лучше не сопротивляйтесь». Ророн напрягло слово «сопротивляйтесь». Он хотел знать, как великий повелитель демонов выглядел, когда говорил это. Мужчина думал поднять голову, а повелитель щелкнул пальцами, и в комнату вошли служанки, потому он тут же опустил взгляд. Рорен стоял на коленях в горячей воде, но при этом дрожал от холода. Потому что был едва ли не раздавлен давлением, исходившим от служанок, вошедших в ванную по сигналу великого повелителя демонов. Все в порядке, братик». «Если что, я тебя защищу!» В голове прозвучал восторженный голос сцены, а Рорен так нервничал, что не смог ничего ответить. «Если он хоть кому-то испортит здесь настроение, то уже может не выбраться живым». Внешне девушки были милыми, но давление исходило от них такое же, как от матери Лепис, повелителя демонов Юди. «Ваше Величество, кто это?» Тканью девушки стали вытирать тело великого повелителя демонов, а одна из них посмотрела на посторонних и задала вопрос. Они были преступниками, вломившимися к правителю через окно, а за такое вполне могла ждать казнь. Эмили была самым быстрым способом доставить их, но оставалось вопросом, примет ли это великий повелитель демонов, потому Роран и был напряжен, но пока его вытирали, правитель спокойно ответил. «Гости, я приказал Эмили доставить их поскорее, и она просто слишком буквально выполнила моё указание. Винять их не в чем. Вы проведите аудиенцию прямо так?» «Шутка смешная, но ты ведь не серьезно? Подготовим сменную одежду и покоя. Обращение к моим гостям должно быть соответствующим. Как прикажете?» Служанка поклонилась, и напряжение в комнате ослабло. Роран наконец, вздохнул с облегчением, но как только к ним подбежали свободные служанки, задержал дыхание. Они без колебаний вошли в воду и оказались перед ними. В таком случае они должны были намочить свои юбки... Потому правильнее было Рорану и его спутницам выбраться из ванной, но ему оставалось лишь пораженно смотреть на то, как они подходят, поддерживая юбки в сухости. «Вашу руку, дорогой гость. Ваши вещи могут пострадать, если вы и дальше будете так стоять». «Это же госпожа Ляпис. Давно не виделись. Как поживаете?» «Ваши волосы и одежда мокрые, так что вы можете заболеть. Мы приготовим вам сменную одежду». А -а -а, блондинку можно и так вести?» Голова возмущалась, что только с ней обращались грубо, А Роран тем временем воспользовался предложенной рукой помощи. Служанка вытащила его и подхватила на руки. Он был в тяжелом снаряжении, куда крупнее миниатюрной служанки, но ничего не мог в ее объятиях и лишь посмотрел на оказавшуюся в такой же ситуации лепис. Девушка заметила его взгляд и покачала головой. «Сопротивление бесполезно. Просто смирись. Ваше Величество, ваш гость довольно крупный. Можно воспользоваться вашей одеждой?» Служанка, державшая Рорана, вообще не выказывала, что ей тяжело, и обратилась к закутанному полотенцем повелителю, а тот весело взглянул на мужчину и кивнул. «Используй все, что приглянется. Забавно увидеть мою одежду на человеке. Благодарю, Ваше Величество». Она отвесила реверанс, поблагодарила, и с Рораном в руках вышла в коридор. Мужчина слегка переживал за спутниц, но сейчас скорее надо было думать о себе. Однако он сомневался, что сможет справиться со служанкой, Которая спокойно несла его, потому просто доверился ей, чтобы ей было проще исполнять свою работу. Уважаемый гость, ваша реакция впечатляет. Ощутив, что он расслабился, она обратилась к нему, не останавливаясь. Если вы доверитесь мне, то будет проще выполнять мои обязанности. Я скорее просто смирился. Это вполне объективное решение в данной ситуации. Она улыбнулась, и Рорен посчитал, что она точно не враг и разумным оставить все как есть. Что случилось дальше, запоминать ему не хотелось. В комнате, куда его принесли, его догола раздели служанки и унесли все снаряжение. Конечно же, в данной ситуации ему было стыдно, но он решил перетерпеть это. Девушки забрали его вещи, чтобы высушить, только Ник, сидевший все время на плече, был против и выпустил паутину, и Ророн как-то смог договориться, чтобы его не уносили. В багаже было сменное нижнее белье, поэтому проблем не было. А вот с одеждой великого повелителя демонов возникла сложность. Правитель демонов был высоким и крепким, Но оказался меньше Рорана, и он просто не влезал в одежду. Служанки тут же бросили затею переодеть его в эту одежду, сняли с него все, что уже было, быстро измерили и шили новые вещи. Одежду, правда, можно было изготовить так быстро? Конечно же, это вполне по силам служанкам великого повелителя демонов! Ответившая, служанка нарядила его в выходной наряд из преимущественно белого и серебряного цветов. Одежда была тяжелая, в ней было неудобно двигаться, подол доставал до пола. Рукава были мешковатыми, и мужчина начал крутиться, проверяя, насколько ему было удобно. «Не мое это. Роран с самого рождения не носил таких вещей. Зеркала не было, потому он не знал, как выглядит, но пока мужчина сам оставался мрачен, служанка восхищенно посмотрела на него. «Я сама удивлена проделанной мной работе. Вам очень идет. Вряд ли есть смысл говорить мне комплименты. «Нет, вы выглядите достойно. Будто член королевской семьи». Ророн считал это простой попыткой поддержать, но вспомнил, что великий повелитель демонов велел служанкам обращаться с ними как с гостями. А значит, они будут делать все, чтобы мужчина не почувствовал себя некомфортно, так что он прекратил проверить свой наряд и спросил у удивленной служанки, что дальше. Еда уже готова. Отужинайте с его величеством. Похоже, меня ждет сварение. В странах людей моральное истощение было просто ненормальным, А если приходилось встречаться с аристократом или членами королевской семей? А тут был великий повелитель демонов, потому мужчина сомневался, что сможет насладиться вкусом еды, потому Роран бессильно улыбнулся, предвкушая изжогу и боль в животе, а служанка задачно склонила голову. Все ингредиенты тщательно отбирают и готовят еду лучшие повара в землях демонов. «Я не сомневаюсь в качестве. Тут личная проблема». Осознавая, что ей не понять, Роран задал служанке интересовавший его вопрос. «И как долго мы должны будем оставаться здесь?» «Наш повелитель понимает, что гости спешат. Как я слышала, долго вас удерживать не будут». Ужин и ночь. К завтрашнему утру вещи высохнут, и они смогут отправиться в путь. Услышав об этом, Роран вздохнул с облегчением, поняв, что надо лишь переждать ночь. «Если вы готовы, позвольте сопроводить вас. Я отведу вас к его величеству». Никог не гнездился на левом плече. Роран погладил его по спине, а служанка поклонилась ему и пошла. Он последовал за девушкой, они прошли по длинному коридору и вошли в комнату. «Господин Роран, ты в порядке? Тебя долго не было, вот я...» Когда он вошел, его встретила Лепис не в привычном наряде жрицы, а в платье с открытыми руками. Цвет был под стать демоном, фиолетовым, и вокруг девушки витала какая-то загадочность... С её симпатичным личиком и собранными волосами она выглядела опрятной и скромной, и, как казалось Рорану, ей такой наряд очень шел. Лепис и правда подходило такое платье, но не менее впечатляюще выглядела Гула, чьи волосы собрали, а саму одели в золотистое платье, подчеркивающее еще более впечатляющие пропорции. «Вы обе очень красивые. «Ты... правда, господин Роран?» Лепис склонила голову, рассматривая его. Наблюдавшая за ним голо-широко открыла глаза и забыла, как моргать. Рорен подумал, что ему такая одежда не идет, усмехнулся и пожал плечами. «Ладно вам, если хотите, можете смеяться». «Нет, это... как бы сказать-то...» Лепис пыталась подобрать слова, но так и не смогла. Служанки стали приносить разные вещи, украшать помещение. На большом столе они постелили чистую скатерть. Здесь и там они устанавливали светильники, чтобы осветить помещение. Сюда принесли четыре украшенных стула, Роран даже сомневался, что такие вообще можно купить, и их расставили за столом. и остальные наблюдали за тем, что происходит, и следом за служанками вошел великий повелитель демонов и слегка удивился. На довольно улыбнувшемся мужчине была черная одежда, напоминавшая ту, в которой был Роран. Неплохо, подождите немного. Обычно я ем в другом месте, и ждать не приходится. Но то, что я собираюсь есть с человеком... «Может вызвать что то недовольство?» «Мы будем ужинать, ваше величество?» Спросила от имени всех Лепис. Рора не знал, как общаться с королями, и позволять говорить гули было опасно, потому оставалось доверить все дочери повелителя демонов. «Да, дочь Юди, я пригласил вас, потому обязана развлечь. Потому прошу, наслаждайтесь!» В Лицо Рорана скривилось, он точно не мог наслаждаться этим, и Лепис с гулы смогли лишь натянуто улыбнуться. Ведя их такими, великий повелитель демонов весело улыбнулся, а служанки продолжали обустраивать комнату.